Змея. В начале века в городе Дежоне была известна своей красотой и обходительностью госпожа президентша ДС. И эта достойная дама, открыта на глазах у всех, нежилась у себя на постели с некой белой змеей, которой предстоит стать предметом всей любопытной истории. — Эта тварь — моя самая лучшая подруга, — поведала она как-то одной иностранной даме, навестившей ее и, похоже, полюбопытствовавшей узнать причины, побуждающие красавицу-президентшу заботиться о змее. «Когда-то, сударыня», — продолжала она, — «я была страстно влюблена в очаровательного юношу. Он вынужден был на время оставить меня, дабы снискать лавры на поле битвы. Помимо обычных взаимных обязательств, он потребовал, чтобы в определенные условленные часы каждый из нас уединялся в укромных уголках, где можно было бы целиком предаться нежным мыслям». Однажды в пять часов вечера, держа данное ему слово, я собиралась запереться в увитой цветами беседки в глубине сада, убежденная, что ни одно живое существо не может туда проникнуть. И вдруг неожиданно я обнаруживаю у своих ног это прелестное существо, так боготворимое мною теперь. В испуге я хотела бежать, но змейка распростерлась передо мной, словно прося пощады и заверяя, что далека от намерения причинить мне зло. Я останавливаюсь, разглядываю это создание. Видя, что я успокоилась, змейка приближается, проворно извиваясь у ног моих причудливыми кольцами, не могу противиться своему желанию дотронуться до нее рукой. Она осторожно кладет мне на ладонь голову, я беру ее, отваживаюсь положить на колени, она сворачивается клубочком и засыпает. Необъяснимая тревога охватывает меня, невольные слезы струятся из глаз и, кажется, вот-вот затопят милую гостью. Разбуженная моей скорбью, она присматривается ко мне, вздыхает, осмеливается дотянуться головкой до моей груди, приникает к ней и падает бездыханной. «О небо праведное! Неужели свершилось?» — скрикиваю я. «Возлюбленный мой мертв!» Я покидаю роковое место, унося с собой змейку, которой начинаю испытывать какое-то тайное неодолимое влечение». Можете толковать, как вам угодно, сударыня, эти фатальные предостережения какого-то неведомого голоса, однако через неделю я узнаю, что мой любимый убит в тот самый момент, когда мне явилась змейка. С той поры я больше не расстаю с ней, и разлучит нас только смерть. Позднее я вышла замуж, поставив непременным условием, что у меня ее не отнимут. И с этими словами любезная президентша подхватила змейку, уложила себе на грудь, заставляя ту, словно ученого Спаниэля, проделать сотню изящных оборотов перед своей собеседницей. О, провидение! Остается только дивиться, сколь непостижима воля твоя, если только сие происшествие действительно имело место, как это утверждает вся Бургундия.